Глава 42 Спустя несколько минут судно, которое покинули Филипп и Шрифтен, скрылось в туманной мгле. Корабль-призрак был хорошо виден, хотя теперь он казался гораздо дальше. Филип изо всей силы налегал на весла, Но призрачное судно, даже дрейфуя, как будто удалялось от них по мере приближения шлюпки. Филипп бросил весла, чтобы отдышаться. «Вы можете грести и грести, Филипп Вандердекен», — подал голос шрифтон «Но вы не доберетесь до этого корабля. Нет, нет, этого не будет. У нас с вами будет долгий круиз, но вы останетесь так же далеко от этого корабля, как сейчас». Почему бы вам не выкинуть меня снова за борт? Вам все было бы легче. Я выбросил вас за борт в припадке бешенства, ответил Филипп, когда вы хотели отнять у меня реликвию. Разве я не пытался заставить остальных отнять ее у вас сегодня? Разве нет? Вы пытались, сказал Филипп. Но теперь я убедился, что вы такой же несчастный, как и я и что вы так следуете своей судьбе, как и я. Почему и зачем, я не могу сказать, но мы оба причастны к одной и той же тайне. Я должен оберегать эту реликвию, а вы должны завладеть ею и противодействовать мне. В этом смысле мы оба являемся средством, и вот почему вы были моим злейшим врагом. Но Шрифтен... Я не забыл и никогда не забуду, что вы предостерегали мою бедную Амину. Вы предсказали ее участь, если она не последует вашему совету, и вы не были ей врагом, хотя всегда были моим. Ради неё я прощаю вам все и не сделаю попытки причинить вам вред. Так значит, вы... «Прощаете своего врага, Филипп Вандердекен?» — мрачно спросил Шрифтон. «Потому что я признаю себя вашим врагом». «Прощаю. От всей души и от всего сердца», — ответил Филипп. «Тогда вы победили меня, Филипп Вандердекен. Вы сделали меня своим другом, и ваши поиски близки к завершению. Вам нужно узнать, кто я». «Слушайте! Ваш отец, борясь с волей Всевышнего, в припадке гнева лишил меня жизни. Ему была дана надежда, что добродетельные поступки его сына снимут его заклятие. Мне же было обещано воздаяние. Это означало, что провидение дозволило мне оставаться среди живущих на земле и препятствовать вам, Филипп. И пока мы с вами были врагами...» «Вы никогда бы не достигли своей цели. Но как только вы поклялись высшему символу христианства, что прощаете своего врага, ваша миссия осуществится. Филипп Вандердекен, вы простили своего злейшего врага, и теперь мы оба исполнили свое предназначение». Шрифтен говорил А Филипп смотрел на него, не спуская глаз. Он протянул ему руку, Филипп взял ее, и пока он сжимал ее в своей руке, шрифтон как будто таял на глазах. И, наконец, Филипп увидел, что он остался один. «Милосердный Боже, я благодарю тебя», — сказал Филипп. «Значит, мое задание окончено» и я смогу увидеть мою Амину». Филипп снова налег на весло. На этот раз корабль-призрак не удалялся от него. Наоборот, с каждой минутой он становился ближе. Наконец он подошел к самому кораблю, убрал весло и через несколько секунд был на палубе. Его окружила команда корабля. «Ваш капитан», — сказал Филипп, Я должен говорить с вашим капитаном. — Как о вас доложить, сэр? — спросил его офицер, похожий на старшего помощника. — Как? Скажите, что с ним хочет говорить его сын, его сын Филипп Вандердекен. Громкий взрыв смеха раздался вслед за этим ответом, а помощник, сдерживая улыбку, заметил. — Вы забылись, сэр. «Наверное, вы хотели сказать «его отец».» «Пожалуйста, скажите ему, его сын», — повторил Филипп. «Не обращайте внимания на мою седину». «Что ж, сэр, вот сам капитан идет сюда», — ответил помощник, отступая в сторону. «Что здесь такое?» — спросил капитан. «Вы, Филипп Вандердекен, капитан этого корабля». «Я, сэр». «Вы меня не узнаете, но вы не можете. Вы видели меня трехлетним ребенком. Может быть, вы помните письмо, которое вы оставили вашей жене?» воскликнул капитан. «Тогда кто вы?» «Время остановилось для вас, но не для тех, кто остался жить, а для того, кто прожил жизнь полную страдания, оно шло еще быстрее». «Я ваш сын, Филипп Вандердекен, который подчинился вашей просьбе и, наконец, исполнил свою клятву. Я принес своему отцу драгоценную реликвию, в которой вы нуждаетесь». Филипп снял святыню и протянул ее отцу. «Озарение пронзило капитана подобно молнии. Он отшатнулся, упал на колени» заплакал. «Мой сын! Мой сын!» — восклицал он, поднимаясь с колен и обнимая Филиппа. «Мои глаза открылись! Одному только провидению известно, как долго они были закрыты! Мой благородный сын! Прежде чем заклятие будет снято, и все мы развеемся в прах, о, позволь мне на коленях выразить тебе свою бесконечную благодарность и раскаяние!» мой благородный сын, прими отцовскую благодарность. Со слезами радости и раскаяния он смиренно обратился к небесам, которым однажды так страшно бросил вызов. Старший Вандердекен опустился на колени, Филипп последовал его примеру. Они обнимали друг друга одной рукой, вознося вторую к небесам, и молились. Филипп в последний раз достал святыню и вручил ее своему отцу. Отец поднял глаза к небу и поцеловал ее. И как только он поцеловал святыню, высокие мачты корабля-призрака, его реи и ванты, его паруса — все это обратилось в прах, разносимый ветром в воздухе. Грот-мачта, фок-мачта, бушприт — все, что было на палубе, разрушалось и исчезало. Когда он снова поднес реликвию к губам, тяжелые орудия провалились сквозь палубу без шума. Команда корабля, наблюдавшая за ними, превратилась в скелеты и рассыпалась в прах. Старший Вандердекен — В третий раз поднес священный символ к своим губам, и шпангоуты и поперечные балки корабля разошлись, палуба медленно погружалась в воду. На последнем обломке всё еще стояли отец и сын, и отец был молодым и сильным, а сын старым и уставшим». Они стояли на коленях, обняв друг друга, воздев руки к небу, медленно погружаясь в глубокие воды океана, а на бледном небе на мгновение засиял яркий светящийся крест. Тяжелые тучи, застилавшие небо, быстро рассеялись, и появилось великолепное солнце. Резвые волны затанцевали от радости. В воздухе носились чайки, и их голоса тоже были полны радости и покоя. Испуганный был альбатрос мирно задремал, склонив голову на крыло. Длинноперый тунец и дельфины выпрыгивали из искрящейся воды. Вся природа как будто улыбалась и и ликовала, потому что заклятие уничтожено навсегда, и корабль-призрак больше не существует. Запись произведена в 2010 году. Читал Вадим Максимов.